Северная Русь была бы разделена между тефтонскими рыцарями и монголами, Новгород отошел бы к первым, а Владимир – ко вторым. Александр предпочел остаться лояльным по отношению к монголам, нежели делить страну. Существенной была также разница в отношении Александра и Даниила к связям с церковью. Что касается Даниила, в центральноевропейском культурном окружении римско-католическая церковь являлась церковью тех соседних стран, с которыми он находился в равном социальном и политическом положении. Частыми были браки между домами западно-русских князей и ближайшими центральноевропейскими народами. Для Александра же, с другой стороны, римско-католическую церковь представляли рыцари-крестоносцы. К этому следует еще добавить и различия между двумя князьями в духовном отношении. Александр представляется значительно более горячим поборником греко-православной церкви, нежели Даниил, и для него эта церковь символизировала вселенскую истину. По складу своего характера Даниил был беззаботен и увлекался обычаями и взглядами западного рыцарства, в то время как Александр имел более серьезные цели – и глубокое чувство ответственности по отношению к своей стране и народу. Выдающийся военачальник Александр Невский был также здравомыслящим государственным деятелем, достаточно реалистическим мыслящим, чтобы принять как неизбежное курс на сдержанность, как бы это ни было трудно, и взяв этот курс, он не собирался отклоняться от него, что позволяло ему добиваться своих целей, даже когда это касалось мятежных новгородцев. Бату умер около 1255 года, и ему наследовал его сын Сартак. Его смерть не оказала никакого воздействия на положение русских князей, поскольку они уже находились под властью Сартака. Хотя русский народ подвергся новым тяготам в это время, их виновником был не Сартак, а великий хан Мунке, Нуждаясь в большом количестве войск для китайской компании и для предполагаемого завоевания Ближнего Востока, Монкэ приказал провести новую перепись населения во всей империи для того, чтобы рекрутировать воинов и собрать налоги. Сартак умер около 1256 года. Новый хан улак созвал всех русских князей в сарай, чтобы возобновить их ярлыки. Наряду с другими при дворе у Лакчи появился и прежде непокорный великий князь Владимирский Андрей со многими дарами. По всей видимости, именно Александр Невский принял меры к возвращению своего беглого брата из Швеции. Андрей был прощен и получил ярлык на Суздальское княжение. Хотя у Лакчи и принял милостиво своих русских вассалов, Он не отказался от поддержки императорского приказа о переписи и рекрутировании. Монгольские чиновники, уполномоченные выполнять эти обязанности, появились в Восточной Руси, в Рязанском и Муромском княжествах и в Великом княжестве Владимирском в 1257 году. Хорошо помня ужасы карательной экспедиции 1252 года, народ Великого княжества Владимирского не делал попыток к сопротивлению. Постоянный механизм действия монгольской администрации теперь был установлен в Восточной Руси, и страна разделилась на военные районы. Мириады, тысячи, сотни и десятки, что должно было упростить как рекрутирование так и сборы налогов. Таким образом, завершив реорганизацию управления Восточной Руси, монголы направили свое внимание на Новгород. Сначала новгородцы отказались впустить монгольских чиновников в свой город. Прекрасно зная, какие несчастья может им принести военное сопротивление, Александр Невский сам взялся убедить их согласиться на проведение переписи. Когда новгородцы отвергли его посредничество, он прибег к мерам принуждения. На этот раз против него восстал даже его сын Василий, его наместник в Новгороде. Александр захватил его...